Нюрнбернская подлость. Чем больше проходит времени, тем больше событий, важных мелочей и фактов стирается в памяти. И тем более важными становятся оценки тех людей, кто первым брался сравнивать доказательства в Катынском деле и выносить первые суждения. Первым таким судом был суд Польского Красного Христа в Варшаве. Мы понимаем, что работа этих людей, находившиеся под постоянной угрозой отправки в Освенцим, была непростой и малодушничай они в тот момент. Мы бы их, наверное, поняли. К ним стекались сведения не только от Скоржинских и Вадзинских. Председатели технической комиссии менялись. Мы видим в отчете Скоржинского такую запись. цитата Поскольку председатель технический господин Хутон Касур после отъезда 12 мая 1943 года не смог возвратиться в Катынь, функции председателя технической комиссии Польского Красного Креста после окончания работ испол... исполнял господин еже Вадзиновский. Конец цитаты. Вообще, польской стороны из оккупированной Варшавы людей в Катынском лесу побывало много, и для польского Красного Креста они все были и экспертами, и свидетелями. В угоду немцам и для собственной безопасности, польский Красный Крест мог принять версию Гиббельса и в своем приговоре, свидетельствах о смерти, выдаваемых родственникам, поставить дату смерти весна 1940 года. Но к чести этих людей они имели мужество сопротивляться и вместо даты смерти поставили прочерк. Этого не скажешь о членах Нюрнбергского трибунала. Эти не сопротивлялись своим правительствам, хотя им и близко не грозила та расправа, что могла грозить польскому Красному Кресту. Приговор Нюрнбергского трибунала следственная бригада Гибельса считает своим очень важным, косвенным доказательством. В этой бригаде специалистов по трибуналу является советский кандидат военных наук Зоря. Дадим ему слово. Цитата. «Подобное обвинение по его пункту о Катынском деле...» предъявил заместитель главного обвинителя от СССР Ю.В. Покровский 13-14 февраля 1946 года. Его выступление содержало изложение материалов комиссии Бурденко. Заключение комиссии предъявлялось как документ обвинения, который, как официальный документ, согласно статье 21 Устава Международного военного трибунала, не требовал дополнительных доказательств. Именно на эту статью делала ставка при включении пункта о Катыни в обвинительное заключение. Однако защита, несмотря на протест главного обвинителя от СССР Руденко, добилась согласия трибунала на вызов дополнительных свидетелей – немцев. Это обстоятельство весьма беспокоило советское руководство, поскольку оно не предусматривало дискурсии по Катынскому делу. Конец цитаты. Прочтя эти строки, читатель наверняка представляет себе такую ситуацию. Сидит Сталин, Берия и Зоря. И обсуждает вопрос о Катыни. «Слушай, Лаврентий, — говорит Сталин, — а ведь нам не стоит соваться с Катынским делом на Нюрнбернский процесс. А то там скроется, что это мы убили поляков». «Ничего, товарищ Сталин, — успокаивает его Берия, — нам у нас, у нас есть юридическая зацепка в виде 21-й статьи в уставе трибунала. Она запрещает требовать доказательства, если мы представим свой официальный документ. На эту статью и сделаем ставку». Разумеется, что кандидат военных наук Зоря весь этот разговор записывал, иначе откуда у него такая наглая уверенность, что именно на эту статью делалась ставка советским правительством? Давайте рассмотрим, в связи с чем в уставе Международного военного трибунала появилась эта статья. Преступления нацистской Германии были огромны. Десятки стран миллионы людей предъявляли ей обвинения в убийстве отдельных людей, слоев населения, в единичных случаях и в концентрационных лагерях тюрьмах и путем сожжения и расстрела целых населенных пунктов. Чтобы рассмотреть все эти эпизоды, трибуналу понадобились бы столетия, прежде чем он вынес бы приговор. Во-вторых, руководители нацистской Германии, сидевшие на скамье подсудимых, лично не сделали ни одного выстрела и не одели петлю на шею ни одного человека. Они обвинялись в том, что это их политика привела к этим преступлениям. Обвинители должны были доказать связь между решениями по политическим вопросам государства Германии и геноцидом. В случае с убийством польских граждан обвинители должны были доказать, что геноцид против поляков был официальной политикой, и подсудимый Генрих, Гесс, Йодель и прочие они знали и ее одобряли. Поэтому страны-союзники, создав международный военный трибунал и договорившись, что они проведут суд быстро и сурово, не нашли другого способа вести судебный процесс, как отказаться от доказывания самого факта совершения того или иного преступления. Если, к примеру, в суд поступит акт от какого-то американского бригадного генерала о том, что в таком-то лагере военнопленных были убиты 50 английских летчиков и обвинитель США предъявлял этот документ как официальный, то уже не требовалось доказывать, что эти летчики были убиты, Они умерли от гриппа, что они были убиты немцами, они погибли от бомбежек или в пьяной драке. Суд не имел права рассматривать сам факт убийства, разбирать, кто виноват. Для него важно было, что руководители Германии допустили и хотели этого. Такое положение статьи номер 21 не означало, что союзники собираются простить кого-либо. В странах, чьи граждане были убиты, создавались свои трибуналы. Прокуратура разыскивала конкретных убийц. Их выдачи требовали у Германии или у тех стран, где они скрывались. Их судили, и если бы они были виноваты, наказывали. Это была еще причина, по которой трибунал не мог требовать доказательств по официальным документам об убийствах. В спешке он мог оправдать убийцу, и тогда уже национальный суд не смог бы привлечь бы его к ответственности. И повторяем, судили тех, кто сам лично преступление не совершал, поэтому разбор конкретного преступления к ним не имел отношения. Любой суд руководствуется законом. Если это не так, то это уже не суд. Устав был законом для международного трибунала. Он обязан был соблюдать его, как бы ни давили на него правительства западных стран. А они давили. Требование трибунала доказательств по Катыни от СССР было недружественным и подлым актом и по отношению к своему союзнику СССР, и по отношению к Польше. Взявшись рассматривать это дело в подробностях, трибунал не давал самой Польше это сделать. Ладно, допустим, что во имя справедливости трибунал нарушил устав, Но тогда он обязан был действительно провести судебное следствие по этому делу, найти конкретных виновных и вынести им приговор. Иначе как он мог решить, виновато ли правительство Германии в этом деле или нет? Если не осудил или не оправдал конкретных исполнителей по нему, или хотя бы не объявил их розыск, или не осудил заочно, как Бормана. Но трибунал ничего этого не сделал. Он просто исключил эпизод Этизотскатынию из числа преступлений нацистской Германии. А поскольку обвиняемых в Катынском деле двое, то этим своим решением он объявил виновным в этом преступлении Советский Союз. То есть сделал то же, что и польский Красный Крест, но только наоборот. Но польский Красный Крест, прежде чем обвинить немцев, заслужил сотни показаний всех тех, кто был в Катыне и кто знал хоть что-то о ней. А что заслушал Нюрнбергский трибунал? Что его заставило принять решение в пользу немцев? Немного коснемся предыстории. Когда наши войска освободили Смоленск, они, естественно, попытались узнать, кто именно расстрелял поляков, какая воинская часть, какое подразделение. Немцы, естественно, никаких сведений об этом не оставили. Знающих пленных тоже не было. Оставалось опрашивать местных жителей о событиях более чем двухлетней давности. А из этих местных жителей главными свидетелями, теми, кто непосредственно видел убийц, были одна молодая женщина и две девушки. Трудно было от них требовать, чтобы они могли понимать разницу между воинскими званиями, полком и батальоном, саперами и артиллерией. Из их показаний у следователей сложилось первое впечатление, что расстрелом поляков занималась какая-то строительная часть номер 537. Списка немецких частей на этот момент Советский Союз еще не имел. Но что, безусловно, заслуживало внимания? Эти свидетели работали на кухне в доме отдыха НКВД. Обслуживая немецкую Айцзаццкоманду, расстреливавшую поляков, они дали численность ее 30 человек под командой трех офицеров. Они рассказали о совершенно ненормальном режиме ее жизни, спали до 12 часов, после своей работы в лесу смывали в бане кровь с мундиров, им часто выдавалась водка и так далее. Но главное, женщины достаточно четко запомнили фамилии офицеров, их звания и даже должности. Обер-лейтенант Арне, командир обер Рекст, его адъютант лейтенант Хотт. Тут были неточности в русском слышании фамилий Арне, Арене. В созвучном лейтенант старший лейтенант и оберст-лейтенант, полковник-лейтенант, подполковник. Но три фамилии офицера в сочетании с номером части плюс правильная должность адъютант исключают какую-либо случайность или совпадение. То есть, если найти в немецкой армии часть с номером 537 и окажется, что в ней служили три офицера с этими фамилиями и их звания были созвучны обер-лейтенант, лейтенант, да плюс один из них имел должность адъютант, то это значит, что эти люди основные подозреваемые в убийстве польских офицеров. Они должны быть арестованы, опознаны свидетелями и дать объяснение, чем они занимались осенью 1941 года на даче НКВД под Смоленском. А что же сделал трибунал? Смышленный Зоря, несомненно, понимает все, что написано выше, поэтому, защищая непосредственных убийств от возмездия, он комкает в своем описании эту часть процесса. Оказалось малоубедительным для, при... для трибунала и другое положение, на котором основывалось советское обвинение. Его начинство опроверг допрошенный в качестве свидетеля полковник Вермонста Эрнст, правильно, Арены, командир части 537, тот самый, который, согласно советской версии, руководил карательным отрядом, расстреливавшим польских военнопленных. армст доказал, что летом 1941 года он вообще не командовал 537-ю частью, которая на самом деле была полком связи при командовании группой армий «Центр». Кроме этого, в распоряжении защиты были и другие, заверенные надлежащим образом показания еще нескольких свидетелей, полностью подтвердивших подказания Арнста. По этому эпизоду у Зори все. Честная работа на Геббельса, Зоря пытается запутать вопрос и предельно его сократить, понимая всю дикость решения трибунала. Зоря рассчитывает на придурков в такой степени, что они даже не догадаются задать себе такой вопрос. А почему, если Арене не был командиром полка и служил в полку связи, то он не мог расстреливать поляков? Что ему могло помешать это сделать? Четыре профессора в своей «экспертизе» в кавычках более говорливы. Установлено, что оберст-лейтенант Фридрих Арене, а не Ареннея, как в сообщении, командовал 537-м полком связи, и оказался на Смоленщине только в ноябре 1941 года. Обер-лейтенант Реке был адъютантом полка, а лейтенант Ход – одним из командиров. Дававший показания в качестве свидетеля обер-лейтенант Райхард фон Айборн, эксперт по телефонной связи в полку 537, штаб которого находился в Кузьих горах в Катыни, как и сам оберст-лейтенант Арене, Разъяснили, что в козих рогах не было полка саперов, рабочего. Не доказано, что они знали о расстреле пленных польских офицеров. 537-й полк связи находился в подчинении генерала Аберхойзера, который также давал показания в Нюрнбергере. Он командовал связью в группе армий «Центр». Прибыл в Катынь в сентябре 1941 года, когда во главе полка стоял оберст лейтенант Беденг. Пока в ноябре 1941 года его не заменил оберст-лейтенант Арене. Обратите внимание на логику бригады Геббельса. Убийца, уличенный свидетелями, нагло объявляет, что он не убийца, и четыре польских профессора на этом основании хором заявляют, что не доказано, что они знали о расстреле. Спросим себя, разве по поведению этих профессоров видно, что они хотят узнать, кто убийца? К массовым убийствам пленных, евреев и славянского населения немцы приступили только с началом войны с Советским Союзом. Вот здесь им и понадобились айзацкоманды, люди, которые бы согласились заняться массовым убийством. В самих боевых частях вермахта среди боевых офицеров и генералов эта работа не встречала энтузиазма. На Нюрнбергском процессе даже приводились протесты адмирала Канариса, главы разведки вермахта, о недопустимости в армии таких явлений. И в боевых частях были не ангелы, они могли без сожаления расстрелять обременяющих их пленных, повесить партизана или диверсанта и даже поиздеваться над ними, как они сделали это с Зоей Космодемьянской. Но стать профессиональным палачом фронтовикам не улыбалось. Им и так было где заслужить и погоны, и железный крест с дубовыми листьями к нему. Другое дело тыловики. Полк связи, его штаб обязан был всегда находиться при штабе группы армий, то есть не ближе, чем в 100 километрах от линии фронта. Полку связи много орденов не выслужишь, не сильно отличишься. То есть полк связи – это такая часть, где найти добровольцев на палаческую работу гораздо легче, чем на фронте. Джон толанд исследуя нацизм в уже цитируемой мною раньше книге, писал, цитата, «Для осуществления массовых убийств Гейдрих и Гиммлер лично подбирали офицеров. В их число попадали протестантский священник и врач, оперный певец и юрист. Трудно было предположить, что они годятся для такой работы. Конец цитаты. Так лишь трудно предположить, что вербуя убийц в церкви и оперном театре, люди Гейдриха обошли вниманием и теловой полк связи, где офицеры сгорали от честолюбия и отсутствия наград. Если бы трибунал действительно хотел истины, то он немедленно бы арестовал этих свидетелей и поручил бы следователям немедленно выяснить и документально подтвердить первое: правдивы ли утверждение Оберхойцера Что штаб группы армий «Центр», состоявший из тысяч офицеров и солдат в сентябре 1941 года, разместился в крохотном поселке Катынь. Второе. Где конкретно в это время размещался штаб 537-го полка связи? Третье. Не были ли в это время откомандированы из полка на выполнение спецзадания, в кавычках, офицеры арене, рейке и ход? Или не были ли они освобождены от исполнения своих обязанностей? Четвёртое. Действительно ли Арене был назначен командиром полка в ноябре 1941 года? Эти действия обязан был произвести трибунал. Раз уж он затеял судебное следствие, но он этого не сделал и попросту покрыл непосредственных убийц. Но дело даже не в этом. Мы прошли то, что написала бригада Геббельса о трех свидетелях, тех, кто якобы доказал трибуналу, что поляков убили русские. Но где конкретно в их показаниях эти свидетельства? Здесь есть только свидетельство, что убийцы служили не в 537-м строительном, а в 537-м полку связи. Как это доказывает невиновность немцев и виной НКВД? Может кандидат военных нагуг Зоря, бывший специалист по нюрнбергскому процессу, это как-то объяснить? в купе с четырьмя польскими профессорами. Желательно, чтобы они при этом своих читателей считали хотя бы просто дураками, а не круглыми идиотами. Это и были все «свидетели защиты», в кавычках, объявившиеся на процессе. Обвинение же представило трех свидетелей. Первым был судмедэксперт профессор Прозоровский, участвовавший в комиссии Бурденко. На основании своих профессиональных выводов он сделал суду сообщение, почему он считает, что поляки были убиты в 1941 году, то есть немцами. Тут бригаду Геббельса клинит, она ничего не способна возразить Прозоровскому и вынуждена просто об этих показаниях ничего не сообщать, будто их не было. Вторым был болгарский судмедэксперт доктор Марков, подтвердивший заключение советского судмедэксперта с позиции Международной комиссии в кавычках в 1943 году. Этого геббельсовские подручные пытаются оболгать и скомпрометировать, но мы уже об этом написали. Третьим был заместитель бургомистра Смоленска беншагина профессор астрономии Базилевский. Он подтвердил, что поляки были убиты немцами в 1941 году. Подтвердил со слов Беншагена, и разумеется, было бы лучше, если бы сам Беншаген это сказал. Но он в страхе за свою шею ото всего отказывался, и его на процесс не взяли, хотя советские власти без сомнения могли заставить его говорить. «Предатель есть предатель». За обещание жизни или сохранение тюремного срока он был показал что угодно. Польская в сторона скомпрометировать показания Базилевского не способна. Бригада Геббельса это доверила в конце 90-х годов Зоре. Он это делает так. Он дает показания своего правдивого и надежного свидетеля Меньшагина. Цитата. Допрашивался мой заместитель, как начальник города Смоленска, профессор астрономии Смоленского института Борис Васильевич Базилевский. И этот Базилевский сказал, что об убийстве поляков он узнал от меня, что в 1941 году он узнал, что в плен попал и находится в немецком лагере его знакомый Кожуховский. Конец цитаты. Здесь Зоря делает сноску к В показаниях Базилевского называется фамилия Жиглинского. Конец цитаты. Запомним это. Меншагин продолжает. Цитата Он просил меня, не смогу ли я похлопотать об его освобождении. Я, дескать, охотно согласился на это, написал ходатайство и сам понес в комендатуру. Вернувшись из комендатуры, я сказал, ничего не выйдет, потому что в комендатуре мне объявили, что все поляки будут расстреляны. Через несколько дней, придя оттуда, я снова ему сказал, уже расстреляны. Вот те данные, которыми располагал Базилевский. Эти сведения, сообщенные Базилевским, совершенно не соответствуют действительности. В случае его ходатайства за Кожуховского действительно имел место в августе 1941 года, и я возбуждал ходатайство об его освобождении. И через дня 4 после этого ходатайства Кожуховский лично явился освобожденный и находился в Смоленске после этого, имея свою пекарню во время немецкой оккупации города. А впоследствии я его видел в Минске в 1944 году, где он точно также имел кондитерскую кажуховского этого я лично знал, так как он проходил свидетелем по делу хлебозавода номер 2, разбиравшемуся Смоленским областным судом в марте 1939 года. Он проходил свидетелем по этому делу. Конец цитаты. Мы уже имели возможность восхищаться памятью этого свидетеля. Она действительно изумительна. Он поднял все. Даже в каком месяце в 1939 году суд рассматривал дело хлебозавода номер 2. Какое впечатление у нас должно остаться от этого текста? который нам дает Заря, что на Нюнбергском процессе запуганный НКВД Базилевский врал что угодно, не сообразуясь ни с чем, даже фамилию освобожденного правильно не запомнил, и не запомнил, что его освободили. В общем, НКВД его плохо подготовило, как свидетеля, поэтому трибунал ему не поверил. Если бы Заря не в бригаде Геббельса, то он, конечно, дал бы слово и Базилевскому, а поскольку мы не в этой бригаде, то нам ничего не мешает это сделать. Описав, что из себя представлял лагерь для советских военнопленных номер 126 в Смоленске, Базилевский пишет, цитат «В числе находящихся в лагере и близких гибели был и хорошо мне известный смоленский педагог, заведующий учебной частью третьей смоленской школы Георгий Дмитриевич Жиглинский». конец цитаты Базилевский дальше рассказал, что просил Меньшагина походотайствовать не только за Жиглинского, но и за улучшение содержания всех военнопленных. Когда Меньшаген вернулся от коменданта фон швеца то сообщил Базилевскому, что из-за просьбы за всех военнопленных комендант не упустил и Жеглинского, так как, цитата, «получена директива из Берлина, предписывающая неукоснительно проводить самый жесткий режим в отношении военнопленных, не упуская никаких послаблений в этом вопросе». Я невольно возразил, что же может быть жестче, существуя в лагере режима. Меньшаген странно посмотрел на меня и, наклонившись ко мне, тихо ответил, может быть, русские, по крайней мере, сами будут умирать, а вот военнопленных поляков предложено просто уничтожить. Как так это понимать, воскликнул я, понимать надо в буквальном смысле. Есть такая директива из Берлина, ответил Меньшаген и тут же попросил меня ради всего святого никому об этом не говорить. Так показал в Нюнберге профессор Базилевский. И вы видите, что Зоря имел резон не опубликовывать эти показания, так как сразу видна брехня Меньшагина. Ему нельзя признаться, что он был в таком доверии у фон Швеца, что тот делился с ним самыми тайными вещами. Он хочет представить в роли эдакого спасающего русских, бургомистра, которого немцы в свои преступные дела не вмешивали. А Зоря, чтобы помочь Меньшагину, подгоняет один текст к другому тем, что соединяет фамилии жиглинского и Кожуховского воедино, Дескать, Базилевский из ума выжил и ничего не помнит. Теперь ему надо попробовать еще соединить профессии пекаря с учителем, чтобы фальшивка была достовернее, и постараться сделать так, чтобы никто не знал, что в ежедневной недельнике Меньшагина за август 1941 года под номером 13 стоит запись, цитата, «Ходят ли среди населения слухи о расстреле польских военнопленных в козьих горах?» конец цитаты Но ведь судьи Международного трибунала никаких показаний Меньшагина не знали, Перед ними выступили три свидетеля обвинения и убедительно показали, что поляков в 1941 году расстреляли немцы. И были у трибунала предполагаемые убийцы, которые «доказали» в кавычках то, что не имело никакого значения и что они служили не в 537-м строительном, а в 537-м полку связи. Трибунал не привлек и других экспер экспертов, ни документов, ничего. У него было только это. Какие же у него были основания решать дело в пользу немцев? Какие были основания, начав не продолжать расследование? Модальчик этого не скрывает от нас, в отличие от Зори. В 1952 году американский член трибунала Роберт Х. Джексон признался, что он получил соответствующее указание от своего правительства. Того самого надо думать президента Трумэна, который в 1943 году, будучи сенатором, учил, что если будут побеждать немцы, то надо помогать русским, а если русские, то немцам. Но ну вот вам пресловутый американский суд, который в правовой стране служит только законов в кавычках. Но обещаю читателям, дальше в своем расследовании мы еще и не такое увидим. Бригада Геббельса косвенным доказательством считает и то, что советский обвинитель в Нюрнбернге не вступил с протестом против того, что Катынское дело не включено в доказанные преступления Но наш обвинитель мог бы протестовать только в том случае, если бы из-за Катынского дела суд не назначил обвиняемым то наказание, что он просил, а суд это наказание назначил. Все, кто хоть как-то мог отвечать за убийство польских офицеров, были повешены куда уж больше. О чем было протестовать советскому обвинителю, если руководители стран-союзников и не поручали международному трибуналу Катынское дело? Полагаю, что читатели согласятся, что то, как вели себя западные судьи на Нюрнбергском процессе, это не косвенное доказательство версии Геббельса, а прямое доказательство подлости Запада по отношению к СССР. И только.